Руки хорошие, ноги плоховаты, пониже колен. Кавалеристов из них не сделаешь. И самодовольно поглядев на свои собственные ноги, он неизменно прибавлял. Ну и вонь же от них. Эй, Макола, отведи это стадо к фетишу. Склад на каждой станции назывался фетишем. Быть может, потому что там обитал дух цивилизации. И дай им трепья, какой ты там хранишь. Я предпочитаю видеть его набитым костью, а не трепьем. Кайр одобрял. «Да, — Да-да-да-да-да. Ступайте и покончите там с этой болтовней, мистер Макола. Когда вы управитесь, я загляну, чтобы взвесить бивень. Нам следует быть внимательными. Затем он поворачивался к своему товарищу. Это племя живет в низовьях реки. Народ довольно пахучий. Я помню, они здесь уже были один раз. Слышите шум? С чем только не приходится, человек умириться в этой собачьей стране. Ах, у меня голова раскалывается. Такие прибыльные визиты бывали нечасто. День за днем два пионера торговли и прогресса глядели на свой пустой двор, купающийся в дрожащем блеске вертикальных солнечных лучей. У подножия высокого берега Молчаливая сверкающая река неустанно катила свои воды. На песчаных отмелях посередине потока гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнце. И, простираясь во всех направлениях, окружая жалкий расчищенный участок торгового поста, необъятные леса, скрывающие необычайно сложную фантастическую жизнь, лежали в красноречивом безмолвии немого величия. Эти два человека ничего не понимали, ничем не интересовались, кроме смены дней, отделявших их от возвращения парохода. Их предшественник оставил несколько растрепанных книг. Они подобрали эти обрывки романов и были очень удивлены и заинтересованы, так как раньше им не приходилось читать таких книг. И в течение долгих дней они вели бесконечные глупые споры о сюжетах и героях романов. В центре Африки они познакомились с Ришелье и Дартаньяном, с Ястребиным Глазом и отцом Грио и со многими другими. Все эти вымышленные герои послужили темой для разговоров, словно были живыми друзьями. Они не доверяли их добродетелям, угадывали их побуждения. Критиковали их успехи, возмущались их коварством или брали под подозрение их мужество. Описание преступлений вызывали их негодование, а нежные и патетические отрывки глубоко трогали. Король я откашливался и хрипло говорил «Какой вздор!». У Кайера круглые глаза наполнялись слезами, толстые щеки подергивались, Он потирал свою лысую голову и говорил, это великолепная книга. Я и не подозревал, что на свете есть такие умные парни. Они нашли несколько старых номеров газеты. Пресса обсуждала то, что ей угодно было высокопарно называть наша колониальная экспансия. Здесь много говорилось о правах и обязанностях носителей цивилизации, о святости просветительской работы, превозносились заслуги тех, кто несет свет, веру и коммерцию в темные уголки земли. Король и Кайр прочли, подивились и начали лучше думать о себе. Как-то вечером король сказал, размахивая рукой, «Через сто лет здесь, быть может, будет город, набережные, склады, казармы и... и... Бильярдные. Цивилизация, мой мальчик, и добродетель и все такое прочее. А потом люди прочтут, что два славных парня Кайер и Карлье были первыми цивилизованными людьми, поселившимися в этих местах. Кайер кивнул головой: да. Утешительно об этом думать. Они как будто забыли о своем умершем предшественнике. Но однажды утром Карлье вышел и прочно укрепил крест. «Бывало, я нервничал всякий раз, как проходил мимо», — объяснил он Кайру за утренним кофе. «Он так покосился, что и меня тянуло на бок. Теперь я поставил его прямо и ручаюсь, что крепко. Я повис на нем, держась руками за перекладину, он даже не покачнулся. «О, я это здорово сделал!» Иногда их посещал Габила. Габила был вождем соседних деревень. Тощий черный дикарь с седой головой. Вокруг бедер он носил кусок белой материи, а спину прикрывал облезлой шкуры пантеры. Он делал длинные шаги. Ноги у него были, как у скелета. Размахивал жезлом, таким же длинным, как он сам и, войдя в общую комнату станции, садился на корточках слева от двери. Тут он сидел, наблюдая за Каэром, и время от времени произносил речь, которую тот не понимал. Каэр, не прерывая своего занятия, бросал ему изредка дружеским тоном. — Как поживаешь, старая абразина? И они улыбались друг другу. Двум белым нравилось это старое и непонятное существо, и они называли его отец Габила. В обращении Габилы и в самом деле сквозило что-то отеческое, и он как будто любил всех белых. Они все казались ему очень молодыми, все были на одно лицо. Различить их можно было только по фигуре, и он знал, что все они братья, и что они бессмертны. Смерть художника... Первого белого человека, которого он знал, не смутило его веры. Он был глубоко убежден, что белый чужестранец только притворился мертвым и заставил себя похоронить для какой-то таинственной цели, о которой бесполезно допытываться. Быть может, этим способом он попал домой, к себе на родину. Во всяком случае, эти двое были его братьями и он перенес на них свою нелепую привязанность. а Отчасти они отвечали ему тем же. Карлье хлопал его по спине и беспечно сжигал ему на потеху спички. Каир всегда с готовностью давал ему понюхать бутылку с нашатырным спиртом. Короче, они держали себя точь-в-точь -точь так, как то другое белое создание, спрятавшееся в яме в земле. Габила внимательно присматривался к ним. Быть может, в них обитало то же существо, что и в том, другом, или один из них был тем существом. Он не мог решить, не мог раскрыть эту тайну. Но все время настроен был дружелюбно. Благодаря этой дружбе женщины из деревни Габила вереницей тянулись по тропинке, окаймленной тростником, каждое утро принося на станцию птиц, сладкий картофель, пальмовое вино, а иногда козу. Компания никогда не дает станциям достаточного количества провизии, и агенты нуждались в местных продуктах. Они получали их благодаря доброжелательству габилы и жили хорошо. Время от времени один из них страдал приступом лихорадки, а другой ухаживал за ним с трогательной преданностью. Большого внимания они на это не обращали. Лихорадка ослабляла их, а вид изменился к худшему. Королье стал раздражительным, и глаза у него вывалились. Кайер со своим круглым брюшком и дряблой физиономией походил на колдуна. Но, будучи все время вместе, они не замечали, как постепенно изменялась их внешность, а вместе с нею и настроение.